Существенно конкретное в отношении абсолютной идеи состоит в знании мирского, другого, как в себе, божественного в Боге, как всеобщего, как интеллектуального мира, как имеющего свои корни, но только свои корни в Боге. В Бога? Человек принят только в своей истине, а не в своей непосредственности. И таким образом это учение не есть то, что мы называем пантеизмом, ибо последний оставляет непосредственно е существовать, как оно есть. Сам человек должен осуществить процесс примирения внутри себя, чтобы достигнуть своей истины. Мы таким образом видим, что в человеке содержится определение Бога как перворожденного сына, Адама Кадмона, первого человека. Это единство – Мы можем определить как конкретную идею, которая однако такова только в себе. Но что для человека, так как он восприимчив к божественному, должно существовать также и тождество божественной и человеческой природы, это осознали люди Непосредственным образом в Христе, как в том, в котором божественная и человеческая природа в себе едины. Стало быть, в самом мире произошло откровение абсолютного, как конкретного, и при том... Говоря о п р е д е л е н н е не только в мысли, в общем виде, как умопостигаемый мир, а так, что абсолютное продвинулось до своей самой крайней напряженности внутри себя. Таким образом, оно есть действительная самость, «я» — абсолютно всеобщее, конкретно всеобщее, которое есть Бог, а затем оно же есть абсолютная противоположность этому определению, с у щ е с т в у ю щ а е в пространстве и времени, полностью конечная, но это конечная в единстве с вечным, определенная как самость. Абсолютное, понимаемое как конкретное, единство этих двух абсолютно различных определений есть истинный Бог. Каждая из этих определений а б с т р а к т н о и, стало быть, одно из них, взятое само по себе, еще не есть истинный Бог». То обстоятельство, что люди таким образом узнали это конкретное в такой завершенности, как Бога, являлось поворотом во всемирной истории. Тем самым три единства наличествуют не только в представлении, что еще не было бы вполне конкретным, но и действительность, полностью соединена с ним. В сознании мира, следовательно, людям открылось, что абсолютное в своем поступательном движении дошло, как говорит Прокол, до этой вершины, до непосредственной действительности. В этом состоит явление христианства. У греков был антропоморфизм. Их боги носили образ человека. Недостаток этих богов заключается, однако, в том, что они были недостаточно антропоморфичны. Или правильнее, греческая религия с одной стороны – Чересчур антропоморфично и, с другой стороны, слишком мало антропоморфично. Чересчур а н т р о п о м о р ф ч н а она потому, что она вносила в божественную природу непосредственные человеческие свойства, образы, поступки. Слишком мало а н т р о п о м о р ф ч н о потому что человек божествен в ней не как человек, божествен только как потусторонний образ, а не как вот этот субъективный человек. Стало быть, этой истины человек достигает только тогда, когда для него становится достоверным, как созерцание, что В Христе логос стал плотью. Здесь мы, следовательно, имеем перед собою, во-первых, человека, который благодаря этому процессу доходит до духовности, и, во-вторых, человека как Христа, в котором знаемо это изначальное тождество двух природ. Так как человек состоит вообще в том, что он есть отрицание непосредственного и что он, отправляясь от этого отрицания, приходит к самому себе, к единству с Богом, то он тем самым должен отречься от своего природного волнения, знания и бытия. Этот отказ от своей природности созерцается в страданиях и смерти Христа и в Его воскресении из мертвых и вознесении Одесную Отца. Христос был совершенным человеком, перенес жребий всех людей, смерть. Человек страдал, принес себя в жертву, подверг отрицанию свою природность и этим возвысился. В нем мы созерцаем этот процесс, это обращение его и н о бытия в дух и необходимость боли, в самом отречении от природности, но э т о боль о том, что сам Бог умер, есть колыбель освящения человека и его восхождения к Богу. Таким образом, человек знает то, что должно совершаться в субъекте, Этот процесс, это обращение конечного, как совершенное в себе, в Христе, в этом заключается общая идея христианства. Из сказанного следует, во-вторых, что важно не оставлять вообще мирское в его непосредственной природности – Изначальное, в себе сущее, находится лишь во внутренней глубине духа, или, иначе говоря, оно имеется в нем как его назначение. Непосредственно человек есть лишь «живое существо», которая, хотя имеет возможность стать действительно духом, все же этот дух не существует от природы. Человек, следовательно, не от природы есть тот, в котором живет и обитает Божий Дух. Вообще человек не от природы таков, каков он должен быть».